А теперь Фёкла открыла глаза и увидела перед собой матушку. Побледневшая от тревоги, покрывшаяся холодной и от бега сквозь чащу, она стояла в тени разлапистой сосенки и держалась за неё костлявой рукой. Точь в точь сбитая с крыла ворона. Студенные глаза смотрели цепко, но стоило Фёкле ответить им пробудившимся взглядом, как ведьма попятилась, на лице испещрённым злобой и временем промелькнуло что-то, похожее на страх. Внутри Фёкла тихонечко ухнула, будто сова пролетела, задев крылом. И тут же пришла боль. Бездонный её колодец пахнул холодом, наполнил серебром лунного сияния. Фёкла схватила ртом воздух, почувствовала, какой обжигающий он, ничуть не похожий на сон. Теперь он виделся ей спасительным. Так вот откуда пришёл морок, безразличие скука. Так вот почему так хотелось спать, так не хотелось жить и так издали. Так приглушённо томилось сердце. Ни один живущий не выдержит этой боли. Ни один помнящий, как текла в стоячую воду горячая кровь, не сможет выжить. А она смогла. Назло всем. себе на беду. Смогла. Слёзы закипели, но не пролились. Фёкла не чувствовала под собой ног. Не видела ни травы, ни сосенок, ни сладкой жимолости, темнеющей на опушке. Только матушку застывшую в темноте под защитой хвои. Нужно было что-то сказать, только язык не слушался. Нужно было что-то сделать, но тело обмякло. Само собой вышло, что она бросилась через полянку, вцепилась свободной рукой в окаменевшую от страха матушку и притянула к себе. Чья-то решительная воля управляла Фёклой, и та была ей за это благодарна. Пробудилась. Побелевшие губы плохо слушались Аксинью. Я уж думала, совсем ушла. Спряталась. Столько слов хотелось выплюнуть в ее постаревшее лицо, что Фекла онемела. Только и могла что хрипеть в ответ, тяжело дыша. — Эка невидаль, мальчонку батюшка зарезал. Первый, что ли? Последний? Аксинья смотрела с презрением. Страх покидал ее. — Вырастили вас белоручками. Вот и разум прочь, как жизнь унюхаете. «Мальчонку! Батюшка! Зарезал!» Перед глазами фекла сколыхнулись и разошлись широкие алые круги. Испутанная мальчишеская макушка, что медленно скрылась в толще сонной воды, вдруг всплыла на поверхность, повернулась к фёкле лицом и сверкнула мёртвыми полуденными глазами. «В дом поворотиться!» Аксинья глянула через плечо. «Вон куда тебя бесы озёрные потащили!» «Я за тобой по кочкам должна скакать, как лягушка колодезная», выдернула руку из ослабевших пальцев Фёклы и совсем другим властным голосом приказала. "Серпня, отдай, слышала девка, и домой пойдём». Отвести взгляд от Пети, снова и снова исчезающего в кровавой глади, было невыносимо тяжело. Фёкла всем телом чуяла, что видит его в последний раз, и никак не могла наглядеться. Но руке вдруг стало тяжело, что-то налилось в ней холодной яростью, старинным серебром. Это серп захотел разрезать воздух простым движением, таким привычным ему, таким излюбленным. Это серп легко вошел в плоть, острием впился в мякоть, лезвием прорезал себе путь. Это он глотнул раскаленной крови, узнал в ней матушкину силу, захлебнулся было, но распробовал вкус. И захотел еще. Аксинья не сдала ни звука, Только скрипнула зубами И отшатнулась, соскальзывая с серпа. Алая капля упала на траву, А за ней вторая, А следом третья. Помнящие еще силы руки Обхватили живот, Пережали рану, Но тут же стали мокрыми от крови. Матушка опустила на них Растерянный взгляд, Слабо улыбнулась, Будто все это было дурацкой шуткой. И подняла глаза на фёклу. Ну. Голос не дрожал. Губы слушались матушку, как и всё вокруг. Серп мой отдай. Тот, кто звал фёклу через лес и родовую поляну, проникая песни своей из затворки окон, чуть слышно прошептал: "Не получишь. Не получишь", повторила фёкла. Аксинья ещё стояла, опёршись на сосенку, но тело уже накоренилось в сторону, вот-вот упадёт. Фёкла хотела удержать её, но не шелохнулась. Руки перестали слушаться, пальцы, сжимающие рукоять, серпа оледенели. — Ты ворожь бечужой, как я в крови! — прохрипела матушка, оседая на землю. — Борис, девка, не меня слушай, себя спасай, отнеси серп домой. От краешка губ к подбородку потекла кровь. Аксинья смахнула струйку плечом, но только размазала ее по лицу. «Дема, Дема найди. Он защитит». «Что ты о любви-то знаешь? Разве она такая?» оскалился брат из чащи памяти. «Сегодня этот, завтра тот. Чего ты привязалась-то? Чего взъелась?» А Петя уходил на дно, скрываясь от феклы, исчезал, унося за собой звездное небо и запах свежего хлеба. Она попятилась, не сводя загнанного взгляда с матушки, та уже не могла говорить, только хрипела что-то. Кровь пузырилась на губах, окрашивала губы в красный, будто брусничный сок. Брусника растет там, где проливается кровь невинного. Вспомнилась вдруг Фекли, слезы забурлили в груди, вырвались нервным смехом. «Домой, Эдидура, домой!» — повторяла и повторяла Аксинья. Слова жалили Фёклу, она отмахнулась от них свободной рукой. Та, что держала серп, чудилась ей неподъёмной, красной от родовой крови. Лезвие суты блестело серебром. Фёкла залюбовалась им и сама не заметила, как медленно отошла от теряющей жизни Аксиньи. Жимолость скрыла опушку раньше, чем фекла успела подумать, что видит матушку в последний раз. А когда подумала, то ничего не почувствовала. Петя ушел под воду, забирая с собой всю боль, весь страх и тоску. Фекла легко побежала по тропинке, потом свернула с нее, заскользила между переплетений веток и лапищ, запрыгала по кучкам, не замечая холода, когда ноги проваливались в затхлую жижу. Болото началось так же внезапно, как закончился лес. Чахлые покосившиеся деревца кривились над его бугристым телом, раскинувшимся так далеко, как только можно было разглядеть. Вдали заунывно прокричала выпь, всколыхнулся тяжелый дух увидания, обдал Феклу гнилью, теплом и влагой. «Сюда! Иди же! Иди же сюда!» — позвал тот, кто вел ее сквозь чащу. Фекла закрыла глаза и шагнула в топь, ничуть не страшась. Тому, кто успел потерять самое дорогое, и страшиться нечего. Только если страха. Но Петя забрал и его.